Глава 10. Под горку возок покатился спора и весело. Лошадка едва успевала перебирать копытами, возмущаясь и недовольно пофыркивая на подталкивающий ее сзади груз. Поднимавшаяся за нами пыль густо клубилась длинным темным шлейфом в таком же темном сумраке быстро наступившей ночи, медленно и бессильно подала далеко за спиной на пыльную и потому мягкую дорогу, припарашивала мелким серым налетом окрестные дома, редкие участки обработанной земли и еще более редкие чахлые деревья и кустарники. Пересекли площадь по прямой и сходу въехали в распахнувшиеся при нашем появлении ворота. Народу внутри прибавилось. Вокруг знакомые лица, значит, не ошибся я. Наш-то струк был. Вот и посоветуемся сейчас с горевоем. Еще не успели остановиться, а за спиной уже гулко грохнули закрываемые на прочный брус тяжелые створки ворот. Шумно дышало вспотевшая от быстрого бега лошадь, переступая копытами и заставляя при каждом своем движении скрипеть вазок. Потрескивали горящие факелы, красными бликами отражаясь от брони и прочего железа. Из-за стены доносился портовый шум и... Все. Во дворе было тихо, никакой суеты, ни одного лишнего звука. При неверном свете пламени факелов, отбрасывающем вокруг причудливые тени, поспешил в дом. Тут легче, внутри у нас светильники горят. Нет такой чудящей копоти, и свет от них более равномерный, хотя, конечно, не сравнить с электричеством. Перешагнул порог нашего, так сказать, кабинета, поприветствовал поднявшегося навстречу безопасника и сразу же получил вместо ответственного приветствия: Попался? Так получилось, только и осталось развести руками, покаянно склонив голову. А повинную голову меч, как известно, не сечет. Рассказывай. По этим двум произнесенным рубленым словам сразу можно было понять, насколько напряжен и собран Горевой. Осталось лишь подробно рассказать ему обо всех произошедших событиях, не озвучивая никаких своих выводов. Посмотрим, насколько они у нас совпадут. Тщательный и подробный пересказ произошедшего с нами за эти несколько дней много времени не занял. Не так давно и расстались, и событий, в общем-то, было немного. Хотя, как посмотреть... Замолчал, закончив свой рассказ, облокотился на столешницу, промочил горло, налив кружку из стоявшего на столе кувшина чистой воды. А где компот? Ну ладно, вода сейчас тоже сойдет. С наслаждением прихлебывал мелкими глоточками холодную вкусную воду и искоса поглядывал на задумавшегося Горевое. Безопасник откинулся на узкую спинку деревянного кресла, прикрыл глаза, полностью погрузился в размышления. Жилистые ладони спокойно лежали на темной от времени столешнице. По коридору кто-то протопал, кто-то глухо что-то пробубнил за плотно закрытыми дверями. Странно. Наши все ходят тихо, и подвошвы на сапогах мягкие, такого шума не издают. Гости? Впрочем, что гадать, было бы, что срочное, уже бы известили. Отвернулся от двери и уперся в пронзительный взгляд темных при неровном свете потрескивающих горящих фитилей светильников глаз. «И что думаешь?» — опередил его с вопросом. «То, что под стенами кого-то из наших могли заметить, еще ни о чем не говорит. Если только о недостаточной личной подготовке. А вот то, что они на таких мелочах смогли правильные выводы сделать о целях нашего здесь присутствия, это плохо. Очень плохо. Так». Выпрямился, быстрым движением отодвинув кресло в сторону одной рукой, другой оперся от на шершавые доски стола. «У нас тут что, даже еды никакой нет?» «Что?» — растерялся я от такого неожиданного перехода, но тут же опомнился. «Распоряжусь». Повторяя движение горевое, поднялся из-за стола, замер на мгновение, распрямляя спину и, поводя плечами, хмыкнул, увидев ободряющее подмигивание боярина. «Вот, распорядись. А то разве так гостей встречают? Перекусим, заодно и в голове все новости утрясутся. И...» Что там за шум был? Одновременно с последним вопросом наклонился в сторону, и поднял с пола заряженный арбалет. «А что? У меня два таких же и пристегнуты к поясу. И даже пока не разряжены. Что? Тетива или плечи просядут? Да по барабану, новые поставим. Зато не надо будет драгоценных секунд на заряжение терять. В случае чего нехорошего. Больно уж обстановка вокруг такая, непредсказуемая, неясная». Толкнул левой рукой от себя дверь. Отступил чуть в сторону, вслушиваясь в нахлынувшие домашние звуки. Осторожный и тихий говор бойцов в обеденном зале. Тревоги не чувствуется. Откуда топот такой? На скрип двери выглянул Неждан. Увидел меня, оглянулся назад в зал. Кивнул кому-то головой и поспешил навстречу мне. «Боярин, тут такое дело!» — замялся. «Ночники опять пожаловали, довольно да ганористые, гонористые. Но мы их повязали, да в холодную оттащили». «А тебя, значит, решили крайним сделать?» Это за какие же такие провинности? Увидел, как на стене и на полу коридора, напротив открытого дверного проема обеденного зала, качнулись резкие черные тени от горящих внутри светильников. Подслушивают черти, но в проход не высовываются. Только вот про тени забыли. Да, прав, Горевой, подготовка у наших воинов слабовата. Учиться нам всем вместе еще и учиться. Неждан замялся, но тут же собрался с духом, Твердо посмотрел в глаза и начал говорить, так и не отводя взгляда. «Моя вина, боярин. Я это той ночью под стенами замка в дерьмо вляпался и зачистил, оправдываясь. Да там везде дерьмо. Нос так забило, что даже растерялся. Глаза и то режет. А зачем же ты тогда туда полез? Отступил бы назад, придумал бы что-нибудь другое. Это уже Горевой из-за моей спины вопрос задал. Подкрался незаметно, я и не слышал». «Я и отступил». Обескураженно пробормотал неждан, совсем смутившись. Но глаз не опустил. Отступил. Прямо в кучу. Хмыкнул кто-то в зале. Ну, вот теперь совсем смутился мой собеседник. Не выдержал, уставился в пол. Только пламенеющие, даже при свете светильников, красные уши выдавали полное раскаяние воина. Это кто там такой умный? Горевой прошел мимо меня и остановился в проеме. Тишина в ответ. Только фитили светильников потрескивают. «Жир некачественный попался, что ли?» «Что языки проглотили? Он там что, один был?» «Нет, боярин. Трое нас там было. Моя вина, не углядел». «Это уже послед. Вот это правильно. Командир ты или где?» «За промахи своих людей всегда отвечает их начальник. По крайней мере, в этом времени». «Ты хотел сказать, не унюхал?» — разрядил обстановку горевой. «Послед только обескураженно руками развел под общие ухмылки». — Что хмыкаете? Думаете, только Неждан прокололся? — Нет, вы все не лучше. Вот сейчас кто перед проемом стоял и прислушивался? — Понятно, — протянул, завидев потупившиеся головы. — А про то, что в спину вам огонь светит, забыли? Расслабились? Какие-то босики, разбойники и воры вас перехитрили. Хорошо еще, что в харчевне справились, а то не знал бы, что и думать. Послед, ты все понял? Тот только и кивнул в ответ. Хорошо еще, что я за спиной Горевой стою, поэтому отбрасываемая его широкими плечами тень полностью скрыла мое смущение. Тоже виноват. Расслабились мы тут, планов понастроили, нагадали, а местные нам носы и утерли. Что тут за шум был? Тем временем продолжил Горевой. Человек с охраной пришел от ночников. Боярина спрашивал. — Ну и что ждете? Давайте его сюда. — Ты как, не против, что я тут распоряжаюсь? Обернулся ко мне. — Командуй. — Дело-то общее. — Это так. Думаю, твоим новым друзьям уже известно о посещении замка. Забеспокоились они за свою шкурку, поэтому будут добиваться встречи. А нам идти навстречу сейчас не с руки, не готовы мы. А вот завтра после полудня будет самое то, согласен? — Сам так думаю. Да и ждал от них какой-то реакции. Быстро узнали. Точно есть у них в замке свой человечек. Мимо нас протиснулся собачком, один из новоприбывших воинов и исчез в дальнем коридоре. У нас там что-то вроде чулана. Было. Теперь, похоже, камера для задержанных. Будет. Донесся тихий бубнеж. Что-то глухо стукнуло о стену. И почти сразу же показались две неясные тени. Вгляделся. Помог разгоревшийся за спиной огонек. Это кто-то из бойцов сообразил. Передал в коридор светильник. Незнакомое лицо у гостя. Придется возвращаться в кабинет. Потопал впереди. Услышал, как за спиной распорядился горевой. Послед... «Караулы на ночь усиль, всем остальным ночевать не снимая брони. На струк усиленный отряд отправь, да передай, чтобы пушки картечью зарядили. И поесть нам, сообрази уже». «Так готово все давно». «Это правильно, что готово. Жди». Пропустил мимо себя гостя, просветив его взглядом, словно рентгеном. Вошел следом в двери, обошел гонца сбоку, остановился у стены рядышком с окошком, вопросительно посмотрел на меня. «Я точно так же на нашего ночного гостя». Тот было замялся, оглядываясь на горевое, но решился. Старший навстречу приглашает, туда же. Когда? Сразу же. Сегодня никак нельзя нам. А вот завтра, скажем, после полудня, мы готовы встретиться. Только не в той же харчевне, очень уж там грязно. Пусть сюда приходят, так и передай. Выпроводив ошарашенного предложением гостя, наконец-то пошли ужинать. Все нормальные люди уже седьмой сон видят, к завтраку скоро приступят а мы только ужинать собрались». «Ты чего бурчишь?» — что-то услышал Горевой. «Да нормальные люди спят давно, а мы все в делах да заботах, аки пчелы». «Какой спят? До полуночи еще сколько ждать? Тут рано темнеет. Ты что?» Только руками развел. Забегался, навалились дела, потерял счет времени. Темно на дворе — значит ночь. Если ночь затянулась, значит скоро рассвет. За поздним ужином еще раз обкатали возможные вероятности завтрашних событий и наши на них реакции. А реакции то у нас и немного получается, маловат выбор. По ночникам более или менее все понятно. Или оправдываться станут, или потребуют скорейшего нападения на замок. И вот тут самое главное. Что мы будем делать? Не говорить, а именно делать. Самое первое и очевидное – это нападать. Но, поскольку про нас в замке знают и догадываются с какой целью мы сюда прибыли, значит, нас там будут усиленно ждать. И ждать долго, как бы не всю оставшуюся жизнь, нашу или графского семейства, если, конечно, не договоримся. И второй выход из создавшегося положения. Мы принимаем предложение графа, верим ему на слово, забываем о нашей задаче и начинаем подыскивать земли севернее. А вот надо ли нам это? И что тогда делать с графом? Какие гарантии его лояльности придумать и, самое главное, как их получить? Вот и засиделись допоздна. В светильнике уже пару раз жир подливали. После ожесточенных споров разбудили последа и неждана потребовали высказать свое видение произошедших событий в свете нашего поручения. В результате просидели почти до восхода. С красными глазами и охрипшими глотками разошлись по своим комнатам. Надо же было хоть немного поспать. Бойцов мы отпустили значительно раньше, а сами спорили до хрипоты, Да простят нас отдыхающие воины. Похоже, никому сегодняшней ночью не удалось выспаться. Может, после короткого сна умная мысль кого-нибудь посетит. Горевой твердо стоял на полном выполнении задания, на первом его варианте. Что бы ни говорил граф, какие бы обещания ни раздавал, а натура подлая никуда не денется. И весь его богатый, накопленный поколениями жизненный опыт не позволит ему вот так просто оставить за спиной и своей, и своих наследников Возможного претендента на власть. В общем-то, говорил правильно. Есть человек, есть проблема. Ну а нет, и суда нет. Так приблизительно высказался княжеский побратим. А я почему спорил? Ведь в глубине души был с ним полностью согласен. И только две мысли заставляли меня пойти наперекор разуму. Хотя я-то тоже упирал на здравый смысл, поэтому мы и запутались. И там здравые рассуждения и громадный жизненный опыт, и тут такой же вариант. Вот и спорили до хрипоты, убеждая друг друга в самом конце разговора доспорили до того, что начали путать свои позиции, убеждая своего оппонента доводами противоположной стороны. На что я упирал, а я хотел остаться в живых, потому как в свете последних событий это становилось почти невыполнимым, впрочем как и все наше задание, ну не дадут нам его без потерь с нашей стороны выполнить. И второе мне очень хотелось закрепиться на этих берегах. Слишком огромные возможности это открывало. То, что не получилось у меня в свое время в Данциге, могло получиться здесь. Если выйдет зацепиться, укрепиться, вооружиться, никто нас отсюда не сковырнет. Зато мы сможем оказывать влияние на обе стороны пролива. Как? Пока и сам точно не представлял, но чувствовал, что идея верная. Правда, средств на это потребуется, но дело того стоит. Тем более и кандидат уже есть на должность управляющего будущих земель. Риски известны. Людей и средства для такого дела можно найти. И верится мне, что Трувар меня поддержит. В крайнем случае, сам сюда переберусь. Ага, разбежался. Я теперь не один. Тут же отрезвила мою разгоряченную голову новая мысль. И в княжестве дел тьма. И что? Опять отложить новое заманчивое, а главное перспективное дело в корзину будущих свершений? А время-то идет. Жизнь не стоит на месте. Скоро все побережье поделят окончательно. Опять пролетим мимо кормушки? Нет, надо сейчас это делать. Так и проворочился на лавке до обеда. Но ну, никак было не успокоить разыгравшееся воображение. Слишком уж огромная ответственность нависла над головой. И предложения местного правителя упали, в общем-то, на благодатную почву. Вот только что с ним самим и его семейством делать, шли мысли на очередной круг. Если пойдем на замок, ляжем почти все, даже пушки не спасут. Нас там ждут с нетерпением, а стены замка крепки. На них еще забраться надо, потом донжон взять. А у графа одних только дворян сколько в зале было, а стражники и графская дружина, да еще и горожане. Впрочем, вряд ли горожане влезут в эту свару. Наверняка предпочтут отсидеться, пока властители дерутся. И ночники. Кто бы что ни говорил а это большая и реальная сила, перед ней и горожане спасуют. На чьей стороне реально будут выступать ночные разбойники, когда дойдет до дела, на своей. Вот и не давали покоя всплывающие в голове многочисленные вопросы. И, как это всегда бывает во время то ли бодрствования, то ли полусна, разыгралось воспаленное воображение, рисуя различные варианты будущих событий. Нарисованные картины мелькали перед глазами, словно узоры в калейдоскопе. Одна из картинок чем-то зацепила, надо бы постараться ее не забыть. Больно уж там все складно выходило. Да куда там, толковая промелькнувшая мысль тут же благополучно пропала среди многих подобных. Потому она и называется мелькнувшей. Потом все-таки провалился в сон. К обеду сам не смог проснуться. Разбудили. Значит, спал все-таки. Головой не пошевелить, болит страшно. При малейшем движении полное ощущение, что мозги сейчас выплеснутся. Кое-как добрел дочана с водой, умылся, покряхтывая по-стариковски при каждом наклоне. Вгляделся в свое отражение в темной, прохладной, успокаивающей воде. Кошмар! Волосы дыбом, под глазами мешки. И это еще надо брать поправку на то, что это далеко не зеркало. Красавчик! Еще раз умылся, смочил шею, голову, полегчало вроде, отпустила боль. Прошел в распахнутую дверь, присел осторожно за обеденный стол, потянул к себе запотевший кувшин. Пенистый поток полился в бокал. Принюхался. Квасом пахнет. Со стороны послышался явственный хмык. Скосил глаза, не отрываясь от питья. Вкусно, потому что. Даже начал понемногу оживать. На душе немного отлегло. Нет, не от кваса. Хотя от него тоже. Увиденное принесло мимолетное облегчение. У сидевшего горевое такое же измученное лицо. Не один я все утро проворочился без сна. Что... — Тяжело решение принимать, — заметил мой изучающий взгляд безопасник. — А то ты перекусил? — Да только что встал. Видишь, кашу еще не трогал. Ну что, продолжим разговор? И мы продолжили. Недолго. Потому как пришел старшина ночников со своей кодлой ближников. К встрече мы успели подготовиться. По углам заняли свои позиции арбалетчики. Пропустив гостей к дому, вход с площади во двор сразу же перекрыла еще одна пара бойцов. Ну и у нас с горевоем по рукой заряженное оружие. Чем мне мой товарищ нравится, так это тем, что никогда не полагается на авось. В данном случае на наших бойцов. И предпочитает всегда рассчитывать только на себя. Вот и сейчас вооружился двумя малыми арбалетами. А кольчуги мы и не снимали. Потерпим. Люди говорят, вы вчера в замке были. Коротким поклоном, поприветствовав всех присутствующих, сразу же перешел к основному делу главарь. Были... И вот теперь гадаем, кто же нас выдал, графу. Мы договорились сразу же попробовать вывести ночных разбойников на чистую воду. Намекаете на нас? А больше некому. Кто еще про нас знает? Да все знают. Вы этот дом покупали, бумаги выправляли? Думаете, никто не обратил на это внимания? Как же? Опять же, для чего вам столько воинов? Ни один я себе эти вопросы задал и сделал нужные выводы. Ни один. Но это так, пустое. — Главный вопрос. Что дальше делать, думаете? Наш разговор все еще остается в силе? Или после вчерашнего ваши планы меняются? — Народ хочет получить ответы, — кивнул на своих товарищей. — А хорошо они держатся. Наличие в комнате вооруженных воинов никак их не смутило. Хоть и есть у каждого гостя нож, и, похоже, не только он, но против арбалетов у гостей шансов нет. — Что ж, ответим. Только собрался открыть рот, как от стены тихо заговорил горевой. «В замке откуда-то знают о вашей первой встрече и беседе в харчевне. И кто бы мог об этом разговоре рассказать графу? Мы-то уж точно не могли. Но виновных вы сами отыщите». Остановил коротким движением руки вскинувшегося было с ответом вожака. «И теперь нас там ждут. Как, готовы на стены лезть? Про своих людей, которые заветную дверку нам отворят, забудьте. Не отворят, не дадут им этого сделать». «Так что вы нам ответите?» «А гости наши даже не переглядываются на эти слова. Значит, подобные мысли их уже посетили, и выводы они сделали такие же. Вот только что решили. Сейчас и узнаем». «Верно сказал. Теперь на стены лезть, только головы сложить. А это не по нам. Да и не было такого уговора. Помочь, да, помогли бы. Но воевать — это не для нас. Только слух дошел, что граф сладкой костью вас поманил». — Ты, гость, дорогой, за своими словами следи, а то и на стены тебе идти не понадобится, мигом голову снимем. Ласково так проговорил мой товарищ, одновременно подав знак бойцам к действию. Скинувшиеся с грозным ропотом на ноги гости тут же сдулись при виде вскинутых арбалетов. — Другое дело, не дергайтесь, целее будете. — И еще раз говорю, следите за языками, не в своей харчевне находитесь, а в приличном доме и весело ухмыльнулся, внимательно всматриваясь в усаживающихся на своей лавке бурчащих разбойников. Потом перевел взгляд на меня. «Как боярин? Расскажем или нет гостям о предложении графском?» «Можно и рассказать. худо не будет, это точно. А польза может и получится». «Тогда сам и расскажи». После короткого пересказа в зале повисла тишина. Гости молчали, не мешая своему вожаку думать. «Однако дисциплина у них не хуже нашей». Пару раз старшина поднимал голову, внимательно вглядывался в наши лица, опять замыкался в рассуждениях. Затянулась пауза. «Именно это мне и донесли», — приоткрыл свои карты главарь. «Да, на стены лезть нельзя, все поляжем. А жаль, так хорошо могло получиться. Крысу мы, конечно, поищем, но, думаю, в замке тоже не глупцы сидят, правильно все продумали. Только то, что у графа казна пустая, это не так. Есть в замке золотишко, есть и много». «Даже если и есть, то теперь до этого золота не добраться». «Правильно понимаю, что отказываетесь от первоначальных действий». «Правильно. Надо выждать, пока все успокоится. Торговлю будем держать, воинов отсюда уведем, за замком начнем приглядывать. Рано или поздно настанет подходящий момент, вот тогда и ударим». «То есть уговор остается в силе?» «Пока да, если вы свои слова не нарушите». «За всех отвечать не могу». Но если будут какие-нибудь трудности, всегда можно договориться. Ведь так? — Так. — Хорошо. Отложим этот разговор до более подходящего случая. После моих слов главарь кивнул головой, показал своим спутникам какой-то знак. Гости поднялись и вышли. — Ну? — поднял взгляд на Горевое. — Не нукай. — привычно отозвался безопасник и, что-то напряженно обдумывая, медленно продолжил. — А если принять предложение графа... Ты погоди, да слушай. Так вот, примем предложение, но с несколькими условиями. Первое и главное, это надо выбить из него слово, что больше никаких нападок не будет. Если подкрепит его чем-нибудь значимым, сделаем вид, что поверили. Пусть подкрепит золотом, оно нам всегда нужно. После этого уйдем из города, оставим здесь кого-нибудь для торговли. Зацепимся за побережье в другом месте. Почему бы не воспользоваться подсказанным советом? Я же вижу, как то зубами в предложение вцепился. А потом, когда здесь все успокоится, можно будет тихонько вернуться. С какой-нибудь крыши в нужный момент пару-тройку болтов пустить, и все. Нет ни графа, ни наследников. Что ты так на меня смотришь? Не нравится? Да как-то... Что как-то? Как-то ты за углом в отхожем месте будешь делать, а сейчас думать надо. Не ты ли распинался, что с волками жить, по собачьей не гавкать? Так теперь что поменялось? «Да я не о том. Не ожидал от тебя таких мыслей просто». «Не ожидал он», — остывая, пробурчал горевой. «Ну, не вижу я другого выхода. Что бы ни говорил граф, какие бы обещания нам не раздавал, все равно не успокоится. И наследнички его, те еще звери. Нет, дело надо будет до конца довести. Ну, раскусили нас, ну, попались мы, с кем не бывает. Просто теперь дело усложнилось, и времени на него больше уйдет. Можно даже домой уйти». Таким образом, всех этих графов и графинь успокоим. Внимание заодно отвлечем. Забудут про нас. Хотя вряд ли. Похоже, не ожидали здесь от нас ответа. и Испугались сильно нашего появления. Это хорошо. Разумею, отныне так пристально смотреть в нашу сторону не станут. Осторожничать будут. Ничего. Зато можно будет выбрать подходящий момент и ударить. Что скажешь? Согласен. Так и сделаем. Вот только золото думаю что вообще не надо о золоте разговор начинать обойдемся сразу окажемся на уровне просителей да и как то одной рукой монеты берем а в другой нож прячем если только сам предложит так и я о чем пусть дает слово а сверху свое слово чем нибудь подтвердит и в чем разница потребуем подтверждения или примем его если слову не поверим оскорбление нанесем и что — Сам говоришь, что с волками нужно по волче жить. То вернуться собираемся, по-тихому прикончить его, а то словом опасаешься обиду нанести. Ты не приболел? Нет? Тогда не понимаю. Ну, оскорбиться и пес с ним. Главное, потом из замка выйти. Приготовимся, загодя к сражению, с пушками отобьемся. А не отобьемся, так уйдем по реке. Но вот уверен я, что все тихо пройдет. Хочешь, я на разговор в замок пойду? — Ты что... — Думай, что говоришь. — Ну, то-то. А то засомневался, о совести вспомнил. Нашел, где вспоминать. Так что, готовимся к бою и выходу. — Да, командуй тут, а я в замок пойду. Псков. Чем выше поднимались стены новых построек, тем тяжелее становилось на душе у Татьяны. Казалось бы, радоваться надо, а не получалось. Закончится стройка, надо будет учителей нанимать. А где их взять? Ну ладно, первое время как-то можно своими силами обойтись. Уровень преподавания в местных школах и училищах понятен. Прошлась вдвоем с княгиней, посмотрела, послушала, вызывая понятное оживление в классах. Косились великовозрастные детки, шушукалась малышня. Еще бы, ходят по городу слухи о новом учебном заведении и о его будущем начальнике. Так что вначале, может, и обойдемся своими силами. А что дальше делать? Где столько преподавателей взять? Княгиня только руками разводила, даже в Европе подобного не слышали. Ничем помочь не могла. Остается только на мужа надеяться, что привезет кого-нибудь из знающих людей. Сомнения помог развеять Трувор. боярыня ты голову-то не ломай раньше времени. Достроим этот твой университет, наберем учеников. Студентов», — уточнила Татьяна, тут же смешалась, поняв, что сделала. «Пусть студентов. Хотя какая разница?» — терпеливо согласился князь. «О чем это я?» Посмотрел внимательно, вгоняя в краску и как бы давая время на осмысление своего поступка. Мол, нечего было перебивать, с умными уточнениями влезать. Да, наберем учеников. Будимир обещал с волхвами помочь для нового училища, университета. Будут занятия вести. А там еще кого-нибудь толкового подберем. Тут же главное начать, потом само покатиться. А дальше только приглядывать останется, чтобы в сторону не свернуть. Успокоил на какое-то время, вот только ненадолго. Представленная для охраны стража с ног сбилась, поспевая за боярыней. Но молчали, с советами и попреками не лезли. Только Громчеку было раздолье. Перебирал лапами рядом, прикусывал изредка зубами длинный хозяйский подол, баловался. В одно прекрасное утро княгиня приехала на аккуратном свежесобранном воске. Теперь перемещаться по городу стало гораздо легче. Обязательная стража с удовлетворением пересела на лошадей. Так и ногам облегчение и авторитету прибыток. А то, как простые ратники, все на своих двоих допехом. Тихим спокойным вечером, проезжая с княгиней в арку городских крепостных ворот, боярыня задумалась от пришедшей в голову при виде бегущего навстречу княжича мысли. Подрастает псковский наследник. И сын Игорь уже совсем не дитё. А если... Пришедшая в голову идея захватила полностью. Скомков прощание, чмокнув в лоб возмущенно отбивающегося пацана, поспешила домой. Но на выезде из ворот остановилась, вылезла из воска, прошла на высокий берег Великой, к паромной переправе. Даже сейчас, несмотря на приближающуюся темень, паром исправно работал, перевозя через реку лошадей с телегами, суетившихся людей, мурашами копошащихся на обоих берегах. Вгляделась боярыня в противоположный берег, улыбнулась пришедшая в голову мысли — Кивнула довольно головой. «Завтра с утра переправимся на тот берег. Надо будет поселениям проехать, посмотреть, как люди живут». Повернулась к молчаливым спутникам. «Князя упредить нужно. Без его разрешения не получится». «Ну так упредите». Дождавшись ответного утвердительного кивка, вернулась к воску и медленно поехала домой, всю дорогу улыбаясь каким-то своим мыслям. Вот только утром с поездкой ничего не вышло. Сначала уперся к головня, настоял на задержке. Помчался в кром, нашептал что-то князю, вернулся довольный и встревоженный одновременно. Что? Только и смогла задать вопрос. «Князь тебя ждет. Разговаривать будет. Поехали!» С разрешения боярыни умостился рядышком в жалобно скрипнувшем воске, взял в руки вожжи, встряхнул, подстегнув лошадку. Удивленная таким вольным и непривычным обращением, та только оглянулась, недоумевая, фыркнула возмущенно. «Дай-ка я сама», — перехватила Татьяна в у старшины. «А что? За это время, хочешь не хочешь, оправить лошадками научишься. Да и не мудрена эта наука, если честно. Гораздо труднее запрягать и распрягать. А уж обихаживать животину. Ну да, для этого есть специально нанятые люди». В сам кром не заезжали, не положено. Чистоту и порядок блюли. Только князю с супругой можно было верхом или на воске до самого детинца на лошадях проехать, или вестником с важными посланиями. Остановили лошадку у длинной канавязи рядом с воротами и дальше прошли пешочком, благо недалеко идти. А князь уже ждет, на крылечке сидит, на княгиню, что рядом с мужем держится, из-под лобья зыркает. Ругались. Головня впереди, князью с княгиней поклон уважительный поясной отвесил. Чтобы пересуды не вызывать у народа, вон их сколько на дворе маячит. Следом Татьяна голову склонила, не убудет от нее как головня кланяться в пояс не стало. Все-таки чин немалый, боярский, второй после княжеского. Это не гордыня. Таковой тут и не пахло. Положено так. Иначе не поймет никто, уважать перестанут. И тут не знаешь, что хуже. Не поклониться князю или поклониться слишком глубоко. И так, и так, не по традициям. Глянула вопросительно на княгиню, подругу свою. Получила в ответ недоуменное пожатие плечиками. «Что переглядываетесь?» Ишь, плечами она пожимает. Начал было возмущаться Трувор, да вовремя опомнился, люди вокруг, сбавил обороты. А что, если против супруги еще можно выстоять, то на две стороны отбиваться будет тяжко. И куда это ты, бояриня, собралась? Да ладно бы сама, одна поехала. Хотя, случись что, как мне потом в глаза боярину, мужу твоему, смотреть? Что ему говорить и какими словами перед ним оправдываться? и к тому же еще жену мою за собой тащишь. И что на это отвечать? Нет, ответить-то можно, вот только не для всех ушей сказанное будет предназначено. Да и задумка пока просто задумка, и не ясно, во что она выльется. Будет ли какой с нее толк? А хотелось бы. Оглянулась боярыня по сторонам. Правильно понял князь, посторонился, повел рукой, приглашая пройти, пропустил вперед княгиню, боярыню, сам за ними следом, Отсек рукою сунувшихся было бояр. Вам что, больше заняться нечем? Марш на дорогу. Доложите вечером, как идут дела на строительстве. Спустив пар, притворил за собой резную дверь. Прислонился спиной к шероховатому дереву. Рассказывай свои секреты. Бордо. В замок я отправился с небольшой охраной. Всего-то пара воинов. Случись что, и большее количество не поможет. С галереи лучники быстро всех угомонят. Так что придется на себя все брать, доля у командиров такая. Поехали на воске, потеснились, но втроем влезли. Верховых лошадей брать не стали, еще с ними возиться не хватало. В качестве последнего довода или шанса взяли с собой по паре наших самодельных гранат, но это только на крайний случай. Если в зале придется ими воспользоваться, то всем кирдык придет, и нам тоже. Но есть в таком исходе и явный плюс, в случае чего мучить не будут. А то, что в замке подвалы пыточные имеются, нас в первую очередь просветили. Вот поэтому и лежали у каждого из нас в сумках эти ребристые сюрпризы из будущего. Не хотелось светить ими раньше времени, а пришлось. Одно дело, когда где-нибудь в бою их использовать, когда можно всех положить, и никто об их использовании не узнает. А совсем другое — в замке, где всех не вырежешь. Не звери же мы в конце-то концов. После моего отъезда в нашем доме закипела работа. В данном случае то, что позади него, за стенами, находился причал, к которому и был пришвартован наш струк, играло нам на пользу. Стены и крыша будут использованы при нападении на нас, как рубеж первой обороны. Сначала было собирались перетащить сюда пушки и отсюда отбиваться в случае чего, а потом, после тщательного осмотра стены и крыши, отказались от этой такой заманчивой идеи. Не выдержат строения отдачи выстрелов, развалятся, хлипкие и больно. Здесь в теплом климате Европы строят не так основательно, как у нас на Руси, очень уж хлипкие местные постройки. Хотя попадаются в городе и настоящие каменные дома, но редко и в основном ближе к центральной части города. А у нас дом просто сложен из сырой глины и высушен солнцем. Пару залпов выдержит, а потом все рухнет или рассыплется в пыль. Поэтому и пришлось отказаться от этого плана. Основную оборону будем держать на корабле. Вторую пару пушек поднимем на верхнюю палубу. Отобьемся. Теперь самое главное из замка живыми выйти. Не ходить к графу? Можно, конечно, но дело нужно доводить до конца. Эх, если бы нас не засветили так рано. А теперь что? Придется играть по местным правилам. Правда, своими картами, крапленными. Убедившись, что боярин проехал в замок, приглядывающий со стороны за воском, неждан, вернулся в дом, и закипела работа. Вскоре уже все было готово к обороне и отплытию. К отплытию это на крайний случай. Может, все и обойдется. Договорятся высокие стороны, закончат дело к общей выгоде. Мы же проехали в замок. Адреналин в крови заранее забурлил, начало ощутимо потряхивать. На таком эмоциональном фоне даже неприятные запахи не заметили, не до того было. Народу вокруг прибавилось, в основном только мужчины. Женщин, в отличие от прошлого раза, практически не видно. Служанки только в стороне проскакивают. Знакомый по прошлому визиту переход с закопченными стенами и полутемный просторный зал, полное впечатление, что за это время ничего не изменилось, даже расстановка придворных не поменялась. Впрочем, она и не должна меняться. У каждого строго определенное положение при дворе и свое родовое личное место у графского трона. И факелы уже зажгли, это хорошо. Дневного света в зале не хватает, вот и подсвечивают. Нам на руку. Остановились, поприветствовали графа наклоном головы. Спутники мои стояли спокойно, им кланяться не нужно, не пристало. Но мне положено, мне разговоры вести, статус обязывает. Оружие не отобрали, внушает оптимизм. Что решили? С первых же слов граф решил расставить все точки над «е». Интересное предложение. В общем и целом можно его принять, но необходимо поговорить наедине. Согласится ли он, отправит ли прочь своих придворных? А если воспользоваться ситуацией и в этот момент прикончить его? Или взять в заложники? Мелькали такие идеи у нас в давешнем разговоре с Горевоем, да решили мы от них отказаться. Все семейство при таком раскладе не уберем а уцелевшие только осторожнее станут. Поэтому повременим. Позже сработаем. А владетель задумался. В конце концов, надо отдать должное уму и храбрости графа. Властным движением руки отправил всех прочь. Для стрелков на верхней галерее хватило одного брошенного взгляда и короткого жеста. Затих шум и шорох вышедших людей, стихло брецание мать наверху, тишина в зале. — Говори, никого нет. — Повторяюсь. «Предложение ваше нас заинтересовало, но и задание нам никто не отменял. Какими глазами в лицо своему князю смотреть станем, когда вернемся?» «Для начала вам еще вернуться надо», — хмыкнул Санж. «Кто-нибудь по-любому вернется. Но в этом случае я вам не завидую. Нурманы и детской старшилкой покажутся». «Угрожаешь?» «Предупреждаю. Дабы вы глупостей не наделали. Одно уже сделали. Теперь вот не знаем, как с ней быть». Опять повисла в зале глухая тишина. Клубится пыль в редком солнечном свете, льющемся из узких окон. За закрытыми дверями напряженное копошение слышно при этакой-то тишине. Подслушивать пытаются придворные. А ведь в этом замке должны быть тайные ходы, специальные ниши для таких дел. Точно, наверняка нас слушают и присматривают, чтобы глупостей не наделали. Чувствую пристальное внимание со стороны передней стены. Как будто кто-то всматривается, аж мурашки по телу прыгают. Смотрю, смерть тебя не страшит. А ты не думаешь, что в моей воле и тебя, и твоих спутников здесь навечно оставить? Прикопаем за замком в дерьме или свиньем скормим? Смотрит внимательно, реакцию отслеживает. А какая может быть реакция? Страшно до чертиков, даже холодные струйки по спине побежали. Но стою, держусь на адреналине и отвечать нужно. А, была не была. «Смерть. Помирать, конечно, не хочется. Только если собрались нас прикапывать, то придется тебе в землю лечь вместе с нами. А сам в это время гранаты к бою приготовил. То есть в руки ухватил. Готовы-то они с самого начала были. К факелам отступил. Благо, все рядом. Пару шагов всего-то сделать. А у нас обрезаны. Специально подготовились к такому случаю. За спиной движение. Двери распахнулись. Толпа начала врываться. На галерее звяк раздался». Чуть согнулся, руки в стороны развел, чуть-чуть до огня осталось, потом только пальцы разжать. И погасить никто не успеет. Кто посмел, все вон! Не меняя положение тела на троне, рявкнул граф мне за спину. Опять за спиной паническое шебуршание. Быстро оглянулся через плечо. Придворные с разновеликим обнаженным металлом в руках пытаются обратно в дверной проем протиснуться. А мои бойцы уже мне спину подпирают, развернулись. Треугольник образовали, и у каждого гранаты к броску готовы. — Это что? — не выдержал Санш. Поднялся, подошел к нам, вгляделся в мои руки. Точнее, не в руки, а в то, что они сжимают. — Это оружие новое. Отпущу, и всем в этом замке погибель придет. — И тебе? — И мне. — Но зато всех вокруг с собой заберу. — И тебя, граф. Славная будет смерть. — Получается, можно было вот так меня давно убить? — Можно было... Только после того разговора знаем мы, нет в произошедшем твоей вины. Если только как родителя. Поэтому ты пока жив, сначала нужно твоих детей прикончить. Ох, как ему это не понравилось. Стоит рядом. С игрушек в моих руках глаз не сводит. И хочется что-то сделать, и колется. Но молчит, думает. Думай быстрее, у меня руки не железные, столько времени на весу тяжести держать. А показать, что это такое, можешь? Могу. «Какая зала тебе не нужна?» «Пошли». Пошел впереди, ударом ноги распахнул дверь. Упали на спину придворные, пытающиеся подслушать. Перешагнул через тела, стремительно отползающие в сторону. Подождал меня, подхватил под руку, потащил вперед. «Вот это!» «Открой дверь!» По кивку графа один из стоящих за нами придворных протиснулся вперед, глядя на нас ничего не понимающими выпученными глазами, Распахнул створку, громко ударив массивной витой ручкой по каменной стене, и остался стоять рядом. Заглянул я в открывшееся помещение. Пусто, никого внутри нет. Мебель присутствует. Пока. Кивнул головой графу. «Отойдите все в сторону». Никто не шелохнулся. «А как же? Граф-то ведь стоит, не боится, значит и придворным гоже отходить. Ну, он-то за мной стоит, его не заденет по-любому. Да они этого пока не понимают». — Да и ладно, нам потом проще будет. Меньше народа, больше кислорода. — Ну, ваше дело. — Что мне их уговаривать еще? Запалил фитиль, катнул по полу в комнату серебристый подарок, отшатнулся в сторону, распихивая людей и отталкивая Санша под прикрытие стены. Ударил по ушам взрыв. Вылетели клубы дыма и пыли, обломки разбитых дверей и какой-то мебели, ударили осколки, колеча столпившихся в коридоре людей. А хорошо рвануло. уши даже мне, приготовившемуся к взрыву, и то заложило. Факелы в коридоре погасли. Стоим, осматриваем в полутьме попадавших на пол придворных. Дошло наконец до бестолковых. Нескольким телам помощь уже не понадобится, остывают. Надо было сразу меня послушаться. Рукета как больно. И боку. Почему? Неужели зацепило каким-то чудом? А... -а, -а. Это граф за моей спиной спрятался, вцепился в меня изо всех сил. Повернулся я, стараясь оторвать от своего многострадального тела цепкие, словно клещи руки. Увидел по-настоящему испуганные глаза, в которых медленно просыпалось понимание. Так же медленно граф перевел взгляд со сходящего пылью проема на еще один ребристый предмет в моей руке. Быстро начал в себя приходить, а жаль. Отпустил мою руку, заглянул в разбитую комнату, Осмотрел красные растекающиеся лужицы под лежащими телами. Прокашлялся через силу. Пошли. Развернулся. Пошел прямо по попадавшим на пол придворным, оступаясь на телах, зацепляясь ногами за одежды. Пошли за ним следом, стараясь аккуратно перешагивать через начавших приходить в себя людей. Стража опомнилась, забегала вокруг, затопала. Ничего и никого не трогать, пока не распоряжусь. В комнату никого не пускать, всех отогнать. На ходу отдал распоряжение кому-то из подскочивших воинов граф. Вернулись в тронный зал. Остановились в центре помещения. Граф покрутил головой, глянул на нас, плюнул черной пылью на пол. «А пойдем-ка выпьем, горло промочим». «Эй, кто там?» Подождал немного и никого не дождался. «Да, придется самим. Пошли?» Кивнул ему согласно, открывая сумку и пряча вторую гранату. «Думаю, больше она не понадобится». Проконтролировал, чтобы мои спутники сделали то же самое. Хорошо, что у нас с собой был запас. Молодец, головня.